Дело пустяшное, а выведут, бог знает что. Я не хочу, чтобы раскольников там передал. Понимаете, про что я говорю? А, -а, -а понимаю, понимаю, вдруг догадался ли Безятников. Да, вы имеете право. Но, конечно, по моему личному убеждению, вы далеко хватаете в ваших опасениях, но вы все-таки имеете право, извольте, я останусь. Я останусь здесь у окна и не буду вам мешать. По-моему, вы имеете право.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 Начал Петр Петрович весьма солидно, но, впрочем, довольно ласково. Видно было, что он имеет самые дружественные намерения».